Глава 12. Рассказ и вещественные доказательства. Пока Коля рассказывал о своем путешествии в будущее, Фима незаметно съел все котлеты, и те, что были оставлены Коле, и те, что мать поджарила себе с отцом. Но Коля не заметил опустошения, произведенного Фимой, потому что был так поглощен своими воспоминаниями, что Фима мог бы съесть и холодильник заодно с продуктами. Человеку всегда хочется поделиться тайной, И чем тайны удивительнее и заветней, тем больше хочется ее рассказывать. Человек отлично понимает, что надо молчать. Его спасение в молчании. А сам носит в себе тайну, как бомбу замедленного действия, пока не взорвется. Если бы Алиса не пришла в школу, Коля, может, и удержался бы. Но сначала Алиса, потом толстяк-бандит. Слишком много для одного человека. Тут уж без наперстника не проживешь. Фима слушал, как завороженный. Он и котлеты сожрал от волнения, ел и не замечал, что делает. Иногда только говорил «Ну!» или «Чего ж ты?» или «Дурак!» Вот тогда я выскочил из его квартиры. Закончил Коля свой рассказ. Примчался домой, все спрятал и думал. Обошлось. — Ты мне веришь? — Верю. — сказал Фима, откусывая сразу половину батона. Его красные щеки блестели, как лакированные. Ты бы такое не придумал. Даже я не смог бы придумать. Если ты эту тайну выдашь, я, а я и не собирался, к тому же таких легковерных, как я, ты не найдешь. — И что ты скажешь? — Что я скажу? Почему ты сразу или на следующий день этот аппарат не вернул обратно? Зашел бы в машину, вышел там, положил на столик, оставил бы записку «Простите за беспокойство». Только тебя и видели. «Не мог», — сказал Коля. Ключ мать взяла. Она, оказывается, в больницу звонила, спрашивала, как там сосед. А он ей передал, чтобы она ключ, кроме его друга, никому, даже мне, не давала. Видно, он вспомнил, что машина времени открыта. Вот мать куда-то и спрятала ключ. Наверное, на работу с собой носит. Ты бы ночью посмотрел. Смотрел. Не получалось. Они помолчали. И вдруг Фима спросил. «Где этот аппарат?» «Я тебе не только аппарат могу показать. У меня и другие доказательства есть». «Чего ж ты молчишь?» «Показывай!» Коля вытащил из ящика стола папиросную коробку. В ней лежали трофеи, привезенные из будущего. Сначала вот это. Он достал золотую звездочку. Знаешь, что это такое? Звездочка? Личный подарок космонавта дальнего плавания капитана Полоскова. Каждая звездочка на груди означает число звездных экспедиций. Ясно? Ясно. Теперь вот это. Высохло только, но все равно угадать можно. Банановая кожура. Ты гений, Фима. Точно. Это банановая кожура но не сегодняшние, со станции юных биологов на Гоголевском бульваре. А что, под открытым небом растут? Будут расти, и обезьяны будут прыгать. А банан ты съел? Банан пришлось съесть, чтобы не сгнил. Кстати, если бы я побывал в будущем, хоть бананом бы своего друга угостил. Я боялся тайну выдать, а не от жадности. «Всегда так», — сказал Фима. Когда друг не нужен, о нем забывает. А когда надо спасаться? Где ты, друг? Спеши на помощь. Ладно уж. Дальше показывать. Показывай. Держи. Узнаешь? Бублик? Сухой совсем. Это растительный бублик, скороспелый. Аркаша вывел. Откусить можно? Погоди. Ты уже батон съел. А это, как ты думаешь, что такое? «Камень? Просто камень? Откуда я знаю? Я скажу, что просто камень, а ты скажешь, что это марсианский алмаз!» «Ты почти угадал. Великая певица Милена Митина, кстати, моя землячка, из канотопа, привезла его из гастрольной поездки по галактике и мне подарила!» «Погоди, Коля, ты разве из Конотопа?» «Нет, это она из Конотопа». «А почему тогда она твоя землячка?» Потому что там в будущем я был из канотопа. И тебе верили? Не всегда. Ну ладно. Что еще привез? А недостаточно? Вот листок. Сухой. С быстро растущего бубличного дерева. Я тебе, конечно, верила. Но что ты мне показал? Золотую звездочку с военного погона. Кожуру банана, бублик. Сухой лист и камень. Если кто-то сомневается, он тебе в два счета докажет, что ты в будущем не был, а все придумал. Но ведь... Коля посмотрел на свои сокровища чужими глазами, и его в самом деле взяло сомнение. Но ведь ты-то веришь? Верю, твердо сказал Фима. Если ты еще чего покажешь, тогда поклянись страшной клятвой, что никому не скажешь. Тоже мне романтик. Так только в детских книжках разговаривают. «Ладно, дай слово. Я уже давал». Коля вздохнул и полез под письменный стол, где стоял ящик с инструментами, остатками переиспользованного детского конструктора, проводами, сломанными выключателями и прочими ценными вещами. Внизу лежала коробка из-под туфель. В ней под слоем мелких деталей черная сумка с ремешком через плечо. «Ну вот, смотри, только не сломай». Фима посмотрел, взвесил на ладонях. — А как работает? — спросил он. «Просто — Просто. Коля повесил сумку через плечо, приоткрыл крышку, достал оттуда тонкий провод с наушником на конце, вставил его в ухо и сказал. — Можно приступать к работе. — Откуда ты знаешь, как он действует? — У них машины довольно простые, минимум деталей. Я видел, как Алиса работала, а дома немного испытал. — Ну? — И о чем я сейчас думаю? Спросил Фима, стараясь ни о чем не думать. А чего на тебя настраивать? Сказал Коля. Ты думаешь, как бы самому попробовать? А точнее. А точнее сейчас узнаем. Коля открыл крышку сумки внутри колесика. Он стал медленно поворачивать его, настраивать. Ага. Ты есть хочешь? Ты же все котлеты сживал. «Врет твой парад!» — сказал Фима. «Я о еде не думал!» «Значит, твои мозги за тебя думали». «И они не думали!» «Странно. Очень даже странно. Стой!» «Где кот?» Коля обернулся. Фима тоже. Кот сидел в углу комнаты, облизывался и пялил мрачные желтые глазище. «Прости, Фима», — сказал Коля. «Накладка по моей вине». Остановился на волне кота, а у него одна мысль — пожрать бы и никаких других желаний, хотя с утра полную тарелку трески смолотил. Да лучше мне попробовать», — сказал Фима, — «если уж машина такая простая». «Погоди», — Коля снова покрутил колесико. «Вот», — сказал он, — «могу повторить твои мысли слово за словом. Слышно лучше, чем по телефону. И не считай в уме, меня не собьешь». «Тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять...» «Неужели он в самом деле может мысли читать?» «Это я за тобой повторяю. Вот бы на уроках использовать!» Рудкевич пишет контрольную, а ты списываешь, не глядя. «Коля, стой!» — закричал Фима. «Все, я верю, ты угадал! Дай теперь мне!» Коля осторожно перевесил сумку со своего плеча на Фимина. Передал ему наушник и отошел к окну, словно его это не касалось. «Крути колёсико. Если услышишь, пройду. Это кот Маркиз. Крути дальше. Настройка тонкая. Диапазон действия метров двадцать, не больше. Наверное, у каждого мозга своя волна». Фимка покрутил колёсика, замер и долго слушал, закрыв глаза. Потом вынул наушник, положил сумку на стол и сказал. «А я все таки думал, что ты врал. А ты ни слова. Трудно поверить». Фима сел на диван, скрестил руки на животе и сказал. «Пожалуй, я слишком много котлет у тебя съел. Совсем обедать не хочется. На бабушка у меня... Почему у нас плохой аппетит? Что болит у нашего мальчика? Она меня совершенно распустила». «Да ты о деле говори!» — возмутился Коля. «Как можно думать о котлетах? А что говорить? Плохо твое дело. Ты прав». «Почему плохо?» «Включись на мои мысли, послушай и поймешь. Зачем слова тратить?» «Ты еще русский язык, надеюсь, не забыл?» «Что тебе сказать?» «Натворил ты, дай бог!» «Знаю. И расхлебывать придется тебе. Но ты же мне друг!» «Друг!» «Иначе бы не переживал. Тебе пощады не будет!» «Уверен? Совершенно уверен! Ты нарушил первую заповедь путешественников во времени. Нарушил его тайну!» Но я даже не знал, что в будущее попаду. Соседу твоему тоже не сдобровать. Послушай, они не такие уж жестокие. Там даже наши с тобой современники сохранились. Мальчишка ты! При чем тут современники? Я думаю, что тебя тайны переправят туда и ликвидируют, чтобы уравновесить. Что уравновесить? Твой вред. Я один такой рассказ читал, американский. Там человек в прошлое попал. Бабочку раздавил, и не того президента в Америке выбрали. Всё связано. Я этого и опасался, сказал Коля. А я ещё читал рассказ, как один человек всё изобретал в фантастические проекты. За ним пришли из контрразведки будущего и убрали. Я ничего не изобретал. Ты похитил? Может, мне сознаться? Я уж думал подойти к Алисе и сказать: "Виноват". Но хотел как лучше. Я же не воровал, а отнял у бандитов. Кто тебе поверит? Факт на лицо. Ты унес аппарат, и к сожалению нет тебе пощады. Ну что делать, Финка? Может, старикам моим сказать? Нет, ты совсем рехнулся. Они тебя полным правом тут же потащат к психиатру. Наш мальчик переучился, и у него ум за разум зашел. Да, ты прав. Единственный выход – молчать. «Даже если тебя припрут к стенке, все равно молчать. Аппарат лучше бы в Москву-реку бросить». «Нет, я этого не сделаю. Хочешь, тебе дам на сохранение?» «Чтобы меня вместо тебя ликвидировали?» Минут пять они молчали. «Эврика!» — сказал Фима. «Есть выход». «Какой?» «Когда твой сосед возвращается?» «Наверное, через неделю или дни через десять». Мама его навещала. «Вот и отлично!» «Как только он вернется, ты к нему в гости, аппарат с собой берешь». «И что?» «Я боюсь сознаться». «И не сознавайся!» «Ты скажи, что тебе надо фрегат обмерить. Пока будешь мерить, осторожненько положи аппарат ему под стол и уходи. Ясно?» Он найдет и подумает на меня. «А где у него доказательства?» Может, кто-нибудь из его агентов забыл? А если... Никаких «если». Главное, не забудь стереть с него отпечатки пальцев. Не забудешь? Нет. Улажено? Хорошо бы. Но ты никому не скажешь? Чтобы оказаться твоим соучастником в преступлении века? Никогда! Мне еще жить хочется. И вообще, я пошел домой. Ты не дрейф. Обойдется. Погоди. Хочешь мы его во двор возьмем послушаем что люди думают что то не хочется меня к обеду ждут а во дворе твои толстяки и жулики могут поджидать фима натянул куртку ты к двери не подходи пускай нас вместе не видят но когда дверь была уже открыта он вдруг вернулся и спросил шепотом а почему алиса наш класс нашла она же тебя вблизи не видела я на скамейке подписался помнишь «Идиот! Идиот! Но я тогда же не думал, что так получится!» «В будущем всегда надо думать! Ты фамилию написал?» «Только имя. И класс. Твое счастье, что в классе три Коли!» — сообразил Фима. «Будем вести следствие по ложному пути. Завтра изложу тебе подробности. И Фима исчез.»